Сто 2 февраля 23. Можно представить лик учителя в сердце своём, но можно также представить и себя в сердце учителя, и его как бронёю закрывающего собою ученика. Это представление будет мощной защитой от тьмы, от тёмных и от ярости внешних, дисгармонических и тяжких условий. сознании своё в сердце владыки представить имеющим там место будет могучие нитью связи и щитом ибо сказано я в вас вы во мне не столь важно представить себя тут или там ибо расстояние есть условие трёхмерного мира сколь нужно утвердить представление неразделённости и слияния с учителем и если оно достигнуто то уже не имеет значения. Представляет ли себя ученик в твердыне или у себя дома? Важно ощутить явление близости. Великое сердце потому и называется великим, что вмещает пришедших, признавшихся и обратившихся к нему в устремлении непреклонном. Когда говорю: "Во мне устоите", формулу эту можно понимать буквально. Всё хорошо. что утверждает явление света. Арфа духа Владыки звучит лучами света, и к какому-то из них в какой-то степени по созвучью можно приобщиться. Но какую-то степень этого созвучия надо прежде в себе утвердить, иначе соответствия не получится, и восприятие не будет иметь места. Учитель отдвествует всегда, но над должное обращение сердца, именно сердцем, но не мозгом следует обращаться. Физические излучения мозга ограничены пространственно, но токи сердца не знают расстояний. Поэтому стучитесь, просите и ищите не мозгом, но сердцем. Мозг добрый работник, но в своей сфере Когда сгущается тьма и огни вокруг тухнут, устоять можно лишь в единении с сердцем великим. Поэтому говорю о единении. В единении будет спасение. Сомнения, неуверенность, страхи всё надо отложить и думать лишь о том, как бы в сознании от учителя не оторваться. Но обычно в таких случаях люди поступают как раз наоборот. И когда наступает час испытаний, начинают метаться в смятении, говорю вам, единение великой силы. Нет ничего, что могло бы противостоять мощи объединённых сердец. Вам трудно, вам невыносимо колеблется ум, и хаос показывает лик свой. Объединитесь сердцем со мною. Отбросив всё мешающее и всё разделяющее нас, Отстранив все нагромождения и всю накипь жизни текущей, и тогда победите натиск противных условий. Как бабочка, сбросившая кокон, сбросьте с своих плеч всё препятствующее единению с учителем. Все мысли, все чувства, все настроения. Для единения прочного нужна любовь, преданность и устремление, и главное из них любовь. Пусть тяжкие внешние условия ко мне лишь теснят и толкают. Чем труднее, тем ближе к Владыке. Чем темнее вокруг, тем ярче разгорается свет внутри. Помните, единением победите, и лишь в единении. Итак, единение поверх всего поверх всех случайностей, временных внешних условий, поверх всех сочетаний и обстоятельств жизни земной, поверх всего и над всем. И что бы ни происходило вовне, единение остаётся нерушимым. Радость в единении безусловном, то есть не зависящем ни от каких условий. Так и запомните: единение безусловное.